Глава 20 Полицейский УАЗ скрипнул тормозами за полкилометра до железнодорожного моста. Последний отрезок пути мы ехали, петляя между застывшим потоком машин. Почти все автомобили были вскрыты когтями заражённых, словно консервные банки. Дальше ехать было нельзя. Из УАЗа выбрался со смешанными чувствами. С одной стороны, мне было неуютно из-за звука работавшего мотора сообщавшего все округи о нас. С другой, мы легко преодолели весь маршрут за час, который я запланировал нашей группе на весь день. Несомненным плюсом во всей этой ситуации было светлеющее лицо Ильиничной, по мере того, как мы приближались к границе тихого кластера. Поглядывая на пожилую женщину, я всё больше убеждался в своей догадке, что у неё открылся дар предсказывать перезагрузку. С этим, конечно, ещё предстоит разобраться. Если я прав, этот дар очень полезен. Пока мы ехали, вспомнился первый день в Улье, а именно встреча с Калли и её дурацкие игры в гадалку. Помогли ли они мне? Сложно сказать наверняка. Но брошюра, которую она мне сунула в карман, спасает до сих пор нам жизни. Почему она тогда строила мне глазки и вела светские беседы, вместо того, чтобы сказать всё как есть? Ведь она каким-то образом определила во мне иммунного. Если нет, тогда как объяснить, что поделилась со мной брошюрой? Не раздаёт же их всем встречным и поперечным. Да и разве можно носить с собой сумки много при кочевом образе жизни, который навязывает улей? Наверняка нет. Кали при нашей первой и единственной встрече сказала, «Мы не солдаты, а скорее охотники». Встреча с этой загадочной, и что уж там, красивой блондинкой получилась очень странной, но почему-то ей хотелось верить. Скорее охотники, по всей видимости, промышляли элиту на свежезагрузившемся кластере. Могут они быть связаны с пиковыми? Опыт подсказывал, что ещё как могут, но в это не хотелось верить, даже несмотря на мрачные ожидания линичны, что все иммунные в этом мире так или иначе как банда пиковых. Если так, мы все покойники». Вблизи открылись подробности, которых было не разглядеть в трёхкратный оптический прицел. Автомобильный мост обрушился в реку, в целом оказался только железнодорожный, с застывшим на нём поездом. К нему-то я и вёл свою группу выживших, лавируя между застывшими брошенными машинами. Первый дохлый заражённый попался нам метрах в двустах от моста. Но он не встретил нас урчанием. Потому что сложно это делать, когда тебе отрубили голову. Затем мы нашли второго, третьего, десятого, двадцатого. А дальше я перестал считать. Вскоре нам пришлось выбирать место, куда ставить ноги, чтобы идти не по мёртвым телам заражённых. Заражённые были убиты не так давно с помощью холодного оружия проверил споровые мешки. Все пустые. Аня хотела что-то сказать, но я остановил ее жестом в момент, пока девочка набирала воздуха в грудь. «Цыц!» — тихо велел я, поднося палец к губам. Несколько ворон устроили драку на теле развитого зараженного, в котором я узнал начинающего лотерейщика. Эта карка не раздражала, не давая услышать посторонние звуки. Кроме того, пока мы ехали, снова поднялся ветер. Его мощные порывы гнали с ошеломительной скоростью ошметки облачности по безмятежному голубому небу. Из-за этого на мост то и дело набегала тень. Мне не нравилась идея покидать кластер именно здесь. Это идеальное место для засады, да и видно нашу группу как на ладони, но вперед гнали тревожные предчувствия. Если кластер перегрузится, а мы останемся на нем, это смерть, или сумасшествие, которое равносильно смерти в данных условиях. Осмотрелся вокруг. никого. Ни зараженных, ни видно не было. Наплевав на все опасения, повел группу, держась почти вплотную к вагонам. Так надеялся хоть немного скрыть наше передвижение от стороннего наблюдателя. Нервы были натянуты, как струны. При каждом подозрительном шорохе я замирал и прислушивался. Присматривался. И только убедившись, что опасности нет, продолжал движение. Чего я так опасался? до да всего чего угодно. Без пилотника, зараженных, пиковых. Мало ли ещё, какие опасности может таить в себе этот мир. Но к тому, что произошло дальше, готов не был. Мы добрались до середины моста, где смогли лично лицезреть границу кластера. По поверхности моста рельсам, шпалам, опорам проходила чёткая линия среза. Словно кто-то огромный взял острейший нож и одним уверенным движением отрезал одну часть от другой, приблизительно на середине речки. Местами линия среза была совсем незаметная. Кое-где ее было отлично видно. Но самое главное, что у меня не возникло сомнений в том, что мы наконец вышли. Соседнему автомобильному мосту не повезло. Арка не имел никаких опор в реке. Железобетон не выдержал разреза и обвалился, вместе с машинами и пешеходами, двигавшимися в этот момент по нему. Я высказал все этой Ильиничне, и она согласилась, указав на странность. – Но если все так, как поезд доехал до конца этого моста? – спросила пожилая женщина. Мне оставалось только пожать плечами. «Лучше скажите, что говорит ваше предчувствие на этом кластере?» «Это нестабильный кластер», – огорошила меня свиряпая пенсионерка. «Но он тут стоит без перезагрузки уже пять десятков лет и простоит еще десять». Мы остановились возле пассажирского вагона, который за каким-то чертом прицепили посреди грузовых. Скрипнувшая дверь проводника заставила меня буквально подпрыгнуть от неожиданности и вскинуть СКС прикладом к плечу. «Воу, воу, воу!» Запричитали из темноты тамбура. «Поаккуратней. Не отстрелите, ади Аксу задницу!» Я облизал пересохшие губы, но убирать карабин не торопился. «Ты кто? Что тебе нужно?» Спросил его первое, что пришло на ум. «Я Акс. Нужно поговорить. Точно не будешь стрелять?» Голос грубый, какой-то рыкающий. Но в этом брутальном голосе слышалась хитринка. «Посмотрим. Если ты не представляешь для нас опасности, то не буду. Выходи. Только не отстрели мою задницу». Хитро донеслось из темноты тамбура. «А то я попривык к ней как-то». Аня прыснула с плоской шутки. «Я выхожу, но предупреждаю. Выгляжу необычно». «Да вылезай уже», — подбодрила Аня разговорчивый голос. «Илья добрый». «Илья...» – удивлённо спросил показавшийся в тамбуре мордоворот. – Свежаки, что ли? Пока я сдерживал себя от того, чтобы выстрелить, говорящий лотерейщик спокойно сел на пол тамбура и свесил ноги наружу. – Расслабься, свежак, – проговорил он странным, рыкающим голосом. – Я не кусаюсь, – и улыбнулся всем набором острых зубов. – Ты же… – выдохнула Дарина Ильинична, также целившаяся из дробовика в незнакомца. Ты зараженный как и ты старуха весело возразил ей акс свежаки как же трудно сварить всегда мы все хапнули спор когда попали в этот мир он называется улей некоторые становятся как я если живчиком перебарщивают или если не повезет ты нас не съешь опасливо спросила аня даже не укушу хмыкнул ответ акс если сама не попросишь, мелкая. Убери поколку. Я положил СКС на сгиб локтя, но на предохранитель не поставил и пальца с курка не убрал. В отличие от первого встреченного в этом мире лотерейчика, этот был одет вполне прилично. На ногах высокие ботинки, штаны камуфляжные, их поддерживал широченный ремень, закрывавший половину живота. Выше ничего не было надето, кроме разгрузки и патронташа набитого боеприпасами 12-го калибра, судя по всему, снаряжённым вручную. Вооружение было так же, куда как красочным. На поясе висел охотничий нож, тесак и две кобуры с обрезами охотничьих ружей системы «Смерть председателю». За спиной висел топор и дробовик. Роста в Аксе было по 2 метра. Плечи аномально широкие, покатые. Когда он садился в тамбуре, еле поместился. Мощные длинные руки здоровяк держал на виду демонстративно и расслабленно. Он был более гармонично сложен, чем первый виденный мной латерейщик. В целом его выдавала жёлтая, словно омертвевшая сухая кожа, под которой бугрились мощные мышцы, сеть мелких морщин на лице да раздутые челюсти, разросшиеся, чтобы вместить увеличивающееся количество зубов. Когти на лопатообразных ладонях аккуратно подпилены. Вроде бы и с одеждой порядок, и отличался он от человека не так, чтобы сильно но ощущалась в фигуре некая чуждая инаковость. Рожа акса была без преувеличений страшной. Из-за ненормально развитых челюстей и утолщенной разросшейся лобной кости башка казалась сдавленной в области висков. Череп лысый, шишковатый, нос приплёснутый, как у представителей негроидной расы. Однако в отличие от них губы казались отсутствовали вовсе. Их заменяло что-то вроде шрама, окруженного расходящейся сетью морщин, похожего на рот. Но самыми странными были глаза. Из-под ненормально разросшихся надбровных дуг поблескивали увеличенными зрачками, настолько, что не было видно радужки. Белки глаз желтушные, пронизанные воспалёнными кровеносными сосудами. Новый знакомый дал себя благосклонно рассмотреть во всей красе, улыбаясь одними губами. Но взгляд оставался цепким, настороженным. «Ты хотел говорить?» Наконец пришёл я в себя от первоначального стресса. «Говори!» У свежаков всегда проблемы с кукушкой. Не расстраивайтесь, дядя Оксан таким был. Если с этим мостом приносит поезд... Слегка похлопал по металлу вагона урод. Машинист видит, что-то не так, там за туманом пейзажек изменился. Он экстренно тормозит и пытается связаться со своими по рации, но железнодорожный товарняк штука тяжелая и имеет очень длинный тормозной путь. Вот его и унесло за границу на соседний кластер, поняли? – Ага, – кивнул я. – Если у тебя все… – Акс осклабился неприятной улыбкой. – Не нравлюсь… – нарочито-медленно проговорил он и отхлебнул из фляги. – Хотите жипчик от дяди Акса? – Спасибо, но у нас свой. Но тебя сложно назвать красавцем. Если у тебя все, мы пойдем. – отрезал я, так как был не настроен на долгие разговоры посреди моста, где мы видны всем желающим. «Давайте я вам про себя расскажу», – сказал новый знакомый радостным голосом. «Я не великий спец в остроумии, стендапе и петросянщине, но по тону понял, что урод над нами издевается. Общение начало меня напрягать. Пока я замешкался на мгновение, подбирая нужные слова, в беседу влезла Ильинична». «Мне было бы интересно услышать ух «Ох, старушка-то дело говорит. Какие байки в твоем партизанском отряде бабенки». «Люблю таких», – осклабился неприятный собеседник. «Дядя Акс не всегда таким был. Однажды довелось сожрать чернуху, и понеслись изменения. Стал на мертвяка похожим. Хорошо, хрен не отвалился и работает как надо. А то говорят, что у таких, как я, квазов, отсыхает напрочь. Даже чисто струю пустить по нужде малой. Кончика чисто подержаться не остается. Представляете?» «Не называй Дару Ильиничну старухой, дерьма дерьматый кусок!» – встряла Аня, оставшаяся равнодушной к проблемам мутанта. «А то Илья тебе глаз на жопу натянет!» Но свирепая пенсионерка словно бы и не заметила ничего. Она ухватила главное. «Сочувствую вам. Когда вы, молодой человек, говорите «чернуха», вы подразумеваете». «Ага», – цыкнул зубом квас. «Черную жемчужину. Ты не стесняйся, старая». «Воле принято новичкам помогать. Я в приметы не верю, но отвечу на все ваши вопросы, пока ваш грозный Илюха ничего не натянул мне на жопу, как грозится эта пигалица». «Зачем нас тормознул?» – дали вставить слово мне. «Что надо?» «Ты свежак, больно резкий. Смекаешь? Дядя Акс тебе дело говорит, послушай». «Давай быстрее, расчехляйся», – дернул щековой я и добавил. «Дядя». Откваза веяло неприятностями. «Ты не только резкий, но еще и злой», – дело обиделся он. «Дядя Акс помочь вам хочет, от чистого сердца, а ты грубишь». «Расскажите о здешнем социальном устройстве, пожалуйста», снова встрял в разговор Дарина. «Есть ли тут поблизости поселение иммунных, и как туда добраться?» «Вот, правильный вопрос. Волосатый, ты правильно сделал, что потащил с собой старуху. Вот у кого мозги-то», – хохотнул мутант. Слушай, бабулька, Акс тебе все обскажет. Он шумно глотнул из фляги и продолжил. Главное тут внешники. Знаете, кто это? Он всех взглядом. А? Дядя Акс видит, не знаете. Вот вы попали сюда обычным путем. Вместе со своим кластером. Прошли через туман, что кисляком зовется. И оп, вы уже здесь, а? В улье. А внешники а потому и внешники, что приходят из внешних миров. Пока я соображал и пытался осмыслить сказанное, вновь нашлась свирепая пенсионерка. – Когда вы говорите «внешние миры», – обаятельно улыбнулась она. – Вы имеете в виду? – Я ж говорю, старое сечет, – обрадовался здоровяк. – Я подозреваю миры, как тот, из которого вы провалились сюда, в этот ад. Вот только внешники пришли в улей с черного хода. Они построили свои порталы и теперь приходят стикс для добычи, или точнее сбора дешёвых ресурсов и редких лекарств, создаваемых из органов иммунных. «Из нас», – ахнула Аня, – «из нас», – подтвердил Акс, – «мы для них мутанты, относятся они к нам соответствующим образом. Вы только сами они по большей части не иммунные. Увидите космического десантника, считайте, что это внешник. передвигается они по улью исключительно в защитном снаряжении, ведь споры для них так же опасны, как и для всех остальных, а все остальное время сидят на своих базах и носа не кажут наружу. «Когда вы говорите, из органов иммунных…», – вновь приветливо улыбнулась еленично, словно бабушка любимому внуку. «Вы имеете в виду добровольную операцию, или…» «Или…», – отрезал мутант, – «внешники ни у кого разрешения не спрашивают». «То есть они ловят иммунных?» И вырезают из них органы?» – проявила Ильинична нездоровый научный интерес. «Ловят внешники!» – Квас захохотал. «Нет, ты плохо слушаешь дядю Акса, старуха. Я же сказал, сидят на базах, носа боятся казать. За них все делают моры моры уцепилась Дарина за новое слово. «Вы про них ничего не говорили». «Да разве ж с вами, свежаками вежаками, все успеешь рассказать? Перебиваете дядю Аксу постоянно». «Ох!» – улыбнулась пенсионерка благодушно. «Извините, моё женское любопытство, так что там за муры? Мы же о них говорили». Свирепая пенсионерка стояла в трёх метрах от кваза, сжимая ружьё, и ворковала с ним, как с умственно недоразвитым ребёнком. Наблюдая за тем, как эта женщина понемногу по капле тянет информацию из агрессивного и хамоватого мутанта, я понял, что держать с ней нужно ухо востро. «Да я уже понял, что мозг вашего отряда страдает склерозом, Простецки махнул лопатообразной ладонью квас. «Муры — это шестерки внешников. Их здешние иммунные союзники. У нормальных рейдеров считается хорошим тоном при встрече мура завалить. Вот только лапки коротки. Внешники снабжают союзные племена дикарей современным оружием и снарягой. Сечешь, старуха?» «Муры — это, случайно, не те славные парни пиковой масти?» — спокойно спросил я. Акс снова захохотал. Отсмеявшись, ответил вопросом на вопрос. «Значит, уже встречался с ними, потлатый?» Вытирая слезы, посмотрел он на меня. «Если ты тут передо мной стоишь целый невредимый, значит не повезло тем славным парням, так?» Я неопределенно дернул плечо. Глаза здоровяка нехорошо сузились. «Вы не рассказали про ближайшие стабы, где постоянно живут иммунные?» Поспешила разрядить обстановку пожилая женщина. Мы бы хотели к нормальным иммунным людям пройти и присоединиться к ним. «Подозрительно много вы знаете об Улье», – задумчиво пробасил рыковищем голосом мутант. «Но в то же самое время ваши знания зияют белыми пятнами. Что это значит? Вы захватили кого-то из пиковых и пытали...»